«Как архаично звучание горна, правда?» — сказал Оливер и посмотрел в сторону маленькой лодочки с женой и сыном, виднеющейся возле кромки тени, которую отбрасывала гранитная скала. «Побудка, сбор, спуск флага, отбой!» — он покачал головой. «А еще называется подготовка нового поколения к завтрашнему дню!» А. Лучше бы они включали сирену, сказал Паттерсон. Всем в укрытие, воздушная тревога, отбой воздушной тревоги. Разве ты не оптимист? Добродушно спросил Оливер. Паттерсон усмехнулся. А в душе да, но мрачные доктора внушают больше доверия пациентам. Я не могу устоять перед соблазном. Они посидели в тишине, вспоминая смолкнувшие звуки, мысленно рисуя картины старинных войн, менее жестоких, чем современные. Телескоп Тони лежал на траве возле Оливера. Он лениво поднял его, поднес глазами, навел резкость. В окуляре трубы лодка стала более крупной, отчетливой, и Оливер увидел, что Тони сматывает удочки, а Люси начинает грести к дому. На мальчике был красный свитер, несмотря на летнее солнце. Люси загорала в купальном костюме. Ее шоколадная спина темнела на фоне голубовато-серого гранита. Она гребла ровно и уверенно, иногда случайно вспенивая веслами гладь озера. «Мой корабль приближается к причалу», — подумал Оливар и улыбнулся тому, что маленькая лодочка породила в сознании торжественную картину прибытия океанского лайнера. «Сэм», — сказал Оливер, не отрывая телескоп от глаза, — «у меня к тебе просьба». «Какая?» «Прошу тебя повторить, Люси и Тони, все, что ты сказал мне». Паттерсон, казалось, дремал он лежал в кресле с прикрытыми глазами, уткнул подбородок в грудь и вытянул ноги. И тони тоже пробормотал он. Обязательно, сказал Оливер. Ты уверен, что это необходимо? Оливер опустил телескоп и решительно кивнул головой. Абсолютно. Он нам полностью доверяет, пока «А сколько ему сейчас лет?» – спросил Паттерсон. «Тринадцать». «Поразительно!» «Что именно?» – Паттерсон усмехнулся. «В наше-то время тринадцатилетний мальчик, верящий своим родителям!» «Ну, Сэм», – сказал Оливер, – «теперь ты изменяешь себя ради эффектной фразы». «Возможно». Охотно согласился Паттерсон. Он потягивал напиток, глядя на лодку, плывущую вдали от берега среди солнечных бликов. «Люди всегда просят докторов сказать им правду», произнес он. «А когда они выслушивают ее, слишком многие жалеют о своей просьбе, Оливер». «А скажи мне, Сэм...» — обратился Оливер к другу. — Ты всегда говоришь правду, когда тебя просят? — Редко. — Я придерживаюсь другого принципа. — Какого? — Принципа, щадящий целительной лжи, — пояснил Паттерсон. — Я не верю в существование целительной лжи, — возразил Оливер. — Но ты же северянин сказал, улыбнувшись Паттерсон. «Не забывай, я родом из Вирджинии. А ты не более вирджинец, чем я». Ну, «Положим», сказал Паттерсон. «Мой отец родом из Вирджинии. Это накладывает отпечаток». «Где бы ни родился твой отец», сказал Оливер, «иногда ты должен говорить правду, Сэм». «Согласен». А в каких случаях?